Выглядела она жутко. Зеркало в ванной со своей бессердечной лампочкой сверху, окна в ванной не было, являло бледное лицо с темными кольцами смазанной туши, для ресниц вокруг глаз и потеками всякой иной косметики, стекавшими у нее по шее. Ее обычно гладкие и блестящие волосы в зеркале виделись тусклыми и темными, словно бы ее всю ночь пот пробирал. Брови общипаны так, что нужен карандаш, чтобы вновь очертить эти два тенистых полумесяца. Рядом с душем на вешалке для полотенец висело ее нижнее белье, чулки, пояс и трусики, все свежевыстиранное. О, Боже! Глаза наполнились слезами унижения. Она ничего не помнила, кроме того, что они сидели в каком-то ночном клубе, для нее новом, все в темноте, Зашатающимся крохотным столиком, на котором стояли бутылки и стаканы. «С Новым годом!» — сказал он тогда. А она только помнит, как поднялось в ней чувство полного отчаяния, грозя снести даже ту улыбку, что у нее на выход. Унимая ее, она залпом опрокинула выпивку, и все. После этого она не помнит ни шиша, не помнит даже ощущение, что была пьяной, такого противного и такого знакомого. «А ведь была, должно быть, пьяной!» и очень, если так отключилась. «Пора кончать, подумала она, «что-то другое попробовать, убежать, найти что-то другое, новую жизнь. Дальше так нельзя. Вот только темень всякого другого ужасала ее своей зияющей пастью. Она могла чем угодно заняться безо всякой разницы. Меж тем так или иначе, но она должна еще часок выдержать, отмыться, выйти к нему, извиниться и поплестись домой, подальше от всего этого убожества». Сняв пижаму, она встала под душ, который, хотя и едва не обжигал ее, но, тем не менее, успокаивал. В ее квартире горячая вода не всегда бывает. Кэрол, девушка, вдвоем с которой они ее снимают, похоже, единственная, кто успевает горячую ванну от гейзера принять. Пока обсыхала, думала про квартиру. Кэрол, если она там, еще спит, она работала в лондонском Палладиуме. крупном концертно-театральном комплексе. и всегда спала до трех часов дня. Спальня спальне Анжелы, меньшая из двух, выходила окном на кирпичную стену и крошечный дворик, где теснились переполненные ресторанные баки для мусора и отходов. Прошлым летом они воняли жутко. Это уже, кажется, четвертое место, где она жила. Девушки, с кем она снимала раньше, призывались на военную службу, выходили замуж, отыскивали работу где-нибудь вблизи Лондона, и почему-то так выходило, что все они оказывались основными съемщицами. Ей дальнейшее проживание в одиночку было не потянуть, вот она и переезжала. Она по-прежнему работала на BBC шесть ночей через три, так что, как ни крути, вся жизнь ее проходила с наступлением темноты. В квартире была крохотная кухонька, но она готовкой себя не утруждала. На работе ела в столовой, а в выходные ее по вечерам куда-нибудь водили. Зарплата уходила на одежду, косметику, парикмахерскую и такси. Пришествие американцев в Лондон означало, что всегда находился кто-то, кому хотелось вывести ее куда-нибудь на вечерок. С ними ей было куда легче, чем с англичанами. Были они обычно одинокие, не докучали ей вопросами про семью, были щедры, одаривали чудесными чулками из нейлона, духами, сигаретами и выпивкой без счета, банками масла и тушенки, на которые она выменивала купоны на одежду на черном рынке, а раз даже присланным из Нью-Йорка великолепным отрезом зеленого шелка, из которого она сшила прелестное платье. Были они, к тому же, обычно женатыми или помолвленными с кем-то на родине, И хотя никто по доброй воле о таких фактах не распространялся, она очень хорошо научилась выведывать их. Поначалу ее это как-то трогало, зато больше ничуть. Солдаты находились за многие мили от дома, в которые вполне могли и не вернуться, никогда. Были отрезаны ото всего знакомого и просто хотели хорошо провести время. Представления о том, как это устроить, у них разнились, но не намного. У нее было такое чувство, будто и она тоже унеслась за много миль от дома или, скорее всего, что у нее его вообще нет. Френшем обратился в некий санаторий, и с тех пор, как мать влезла в ее дела с Брайаном, она в Сент-Джонс-Вуд не появлялась. Отец благополучно затаился в Вудстоке. Кристофер, единственный из родных, кому у нее душа лежала, трудился в поте лица на каком-то лазаретном огороде в Сусексе. Парень Лондон терпеть не мог, и она его почти не видела. Осенью она побывала на свадьбе у своей кузины. Было восхитительно вновь оказаться со всеми казалетами, просто получить признание как член этой семьи, посидеть в церкви рядом с родителями невесты Кристофером, Норой и Джуди. Сидя там, ожидая, когда Луиза пойдет по проходу, опираясь на руку дяди Эдварда, она поняла, насколько отдалилась от этой семьи, как были потрясены Все в ней, узнав, что за жизнь она ведет, спит все утро, возится с чем-то у себя в жуткой каморке, чулки чинит, гладит, ногти красит, днем моется и одевается, а вечер за вечером шатается с мужчинами, которых едва знает, по ресторанам, распивочным, ночным клубам, обнимается и тискается в такси, иногда привозит кого-то к себе, но не часто, стыдится своей коморке и не хочет, чтобы ее кто-то видел». Если ложиться все равно с кем в постель, то предпочитает делать это на их территории или в безликости гостиничного номера. В первые месяцы после того, как Брайан бросил ее, и после аборта она ухватилась за мысль о любви. В любви, дважды бывшей такой болезненной, с Рупертом, а потом с Брайаном, по-прежнему видела она свою цель и спасение. Если продолжит искать ее, то однажды обязательно это случится. А между тем ей надо проживать дни и ночи. Работа у нее была одинокая, часто не было с кем словом перемолвиться, кроме младших инженеров программы по обе стороны стеклянной перегородки в студии, да еще людей в столовой, скупо отмерявших ей завтрак. Она обожала танцы. Они создавали иллюзию близости». «Быть в чьих-то объятиях в темном месте под медленную музыку – это как наркотик. Ощущение, что ее обожают, что она желанна, успокаивало ее, позволяло считать себя не такой никчемной. Она выучилась доставлять удовольствие любому, вообще-то кроме себя самой. Она не пускалась с каждым во все тяжкие, ни в коем случае». И была разборчива, однако в глубине души чувствовала, что за обожание надо платить, и обходилась тем, что называла это только временным, пока она не встретит того чудесного и пока неведомого, кто преобразит ее жизнь. «Это все война», — говорила она себе, — «она все меняет, делает, если не быть очень осторожным, более трудным, невыразимо скучным». Но месяцы проходили за месяцами, И мысль о любви являлась все реже. Она уже не очень-то и разбирала, что оно такое, эта любовь. А жизнь проживать по-прежнему было нужно. Было опасение, что ее призовут, но когда время пришло, она не прошла медкомиссию. Что-то там в груди сказали. Ее это не беспокоило, а потому и не интересовало. Просто словно камень с души свалился. После этого, считает целую неделю, жизнь ее была... Чудо, как свободно и легка, пленительно даже. Но вскоре вновь нудно заскользило по-старому, когда, казалось, ничего не трогало, будучи либо скучным, либо менее скучным способом влачиться во времени. Он постучал в дверь ванной, извещая «Кофе готов». Она сполоснула под душем волосы и расчесала их. Лицо, освобожденное от косметики, все еще разовело от горячей воды. уже чем до душа. Выглядеть она не могла», — подумалась ей. «Да и какая вообще разница? Выпьет кофе, натянет на себя сырое нижнее белье и куцая холодное платьишко и позволит посадить себя в такси. Вот и все». Кофе был накрыт на шатком столике в гостиной. «Это его квартира», — поняла она, а не номер в гостинице и не люкс. Кофе был очень крепкий и приятный. Он подвинул к ней сахарницу, и когда она отрицательно повела головой, настоял «возьми». У меня тут есть нечего, а у тебя в желудке пусто. не переживай голубушка, ты марихуану покурила, а эта штука на убой, мы туда больше не ногой. А вы как же вы я пил скотч, а ты джин, вот в чем беда? мне правда жаль, да не о чем жалеть, еще повезло, что не мы оба, курева было дрянь. Но у нее голова трещала от унизительных картинок. Как она отключилась, как ничего не соображала и поделать ничего не могла. И от того, что ничегошеньки не могла вспомнить, казалось, что все было куда хуже. «Мне, думаю, пора», — сказала она. «Вы не могли бы мне такси вызвать?» «Предлагаю кое-что получше. Мне кое-кто одолжил автомобиль». «Я отвезу тебя домой, подожду, пока ты оденешься потеплее, а потом мы поехали бы куда-нибудь за город и сытно поели». И, не дожидаясь ее ответа, добавил, «На тот случай, если тебя волнует, не воспользовался ли я вчера ночью твоим состоянием, позволь сообщить, не воспользовался». Он накрыл своей волосатой рукой ее лежавшую на столе руку. «Вот тебе крест, чтоб я сдох, ничего не было. Идет?» «Хорошо», — кивнула она. Смущение никуда не девалось, но она почувствовала облегчение. Она верила ему про минувшую ночь, но это не значило, что она и в чем другом ему доверилась. «Хорошо, хорошо, хватит новогодних поздравлений», — поднял руку Арчи. «А как насчет новогодних обещаний?» «Примечание». Традиционная, не только для Англии, семейная игра на праздновании Нового года. Играющие пишут, что они обещают сделать в наступившем году. Записки складываются, можно в шапку или коробку из-под торта, а потом зачитываются по выбору ведущего. Остальные стараются угадать, кому принадлежат обещания и комментируют их. Порой получается не только занятно, но и занимательно, а то и поучительно. Зачастую игра раскрывает характер семейных отношений. Конец примечания. Они собрались в гостиной. Старшие члены семейства отправились спать. У Дюши и мисс Миллимант была сильная простуда. Рэйчел сдалась на милость зубной боли сразу же после того, как куранты Биг Бена возвестили Новый год. «Не могу никого вас поцеловать, дорогие мои. У меня лицо чувствительно, как вскипающий мозг», — говорила она, пытаясь улыбнуться, но выглядела, — решила Клэри жутко. Эдвард с Вилли были в Лондоне, празднуя с Гермионой. Так что Арчи с Хью оставили с детьми вплоть до Лидии, которая пообещала пойти спать, когда ей Арчи скажет. Все расцеловались со всеми и пожелали счастливого Нового года». А мы не могли бы в шарады поиграть. Лидия полагала, что это займет больше времени, чем обещание. Нет, Арчи сказал в обещание, поскольку будем. Одно или поскольку хочешь? Думаю, Потри от каждого, сказал Арчи. Что скажете, Хью? Что? А, само собой, Потри. Виски? Спасибо, Лидия подхватила стакан и понесла его своему дяде. В ней не унимался чертик удовольствия, подававший надежду, что за обещаниями, может, и последуют шарады. «И какие?» — не умолкал Невил. «Какого рода обещания я имею в виду?» «О, конечно же, благие!» — сказала Поля, «Вроде быть добрым к своим врагам». «Глупость какая! Какие же они мне враги, если я к ним добр?» «Итак, обещания должны быть благими», — сказал Арчи. «Я говорю ожидаемыми, понимаете, слегка обещающими что-то улучшить». Кто-то предложил записать обещания, и Лидия тут же порхнула к старинному карточному столику и вернулась с кипой листочков для записи. На них записывались ставки и очки всех игр, от бриджа до гонки демона и пригоршней карандашей». «Пять минут», — объявил Арчи, «после чего каждый может прочесть свои обещания». «Или обещания других», — подала голос Клэри. «О да, мы же можем их все перемешать, а потом кто-то читает листочек, а мы все должны догадаться, чьи это обещание. Так будет гораздо интереснее. О, давайте же так и сделаем». «Победа за вами», — согласился Арчи. «Бросьте еще полено в огонь. Не то я у вас на глазах окоченею до смерти». Наступило вертлявое молчание с покусыванием кончиков карандашей. «Я закончила», — сообщила Лидия. «Я чудесное придумала. По правде, благие и добрые». «Ты, конечно, осознаешь, что тебе придется прекрасно их сдержать, так?» — заметил Саймон. Он от напряжения даже взмок. Но как ни бился, как ни тужился, в голову приходило только поцеловать мисс Бленкинсоп. Намерение, которое он счел за благо, не оглашать. Она учила в школе рисованию, стара, конечно, но куда моложе учителей, и на вид совершенная кудесница. Волосы черные, губы ярко-красные и пушистая челка, которую она то и дело смахивала со своих великолепных глаз длинными белыми пальцами в бирюзовых кольцах. «Учись сдерживаться», — буркнул он. Невил тоже маялся. Он намеревался сбежать из своей жуткой школы, но не мог решить, куда. Если бы война кончилась, он мог бы, наверное, устроиться работать изобретателем. Меж тем он подумывал, чтобы жить с Сесили Кортнайдж. Ее пластинка с записью сценки, где она заказывает две дюжины двойных дамасских обеденных салфеток, вызывала у него восторг, сколько бы раз он ее не слушал. Примечание. Эсмеральда Сесили Кортнайтш, 1893-1980, известная британская, родилась в Австралии, комическая актриса и певица, активно участвовала в программе по поддержанию духа войск во время Второй мировой войны, кавалерственная дама Ордена Британской империи. Сценка с салфетками, 1933 год, по стилю и исполнению сроднее интермедии Жванецкого в исполнении Карцева о больших раках вчера, но по пять, и сегодня по три, но маленьких. Конец примечания. Клэри написала свои, которые она считала были отменно скучными, потом пошла, взяла шляпу из оружейной комнаты, в которую играющие могли сложить свои бумажки. «Поспешите», — поторопила она Тугодумов. Время истекло. Арчи положил свою бумажку в шляпу и пустил ее по кругу. Ему выпало читать первым. «Быть добрым к старым людям», — прочел он. «Раздать все мои деньги, спасти чью-нибудь жизнь». «Это мои», — объявила Лидия, о чем мог догадаться каждый по ее самодовольному виду. «Идиотство», — хмыкнул Невил. «Дурочка, ты же не хочешь спасти жизнь любому и всякому. Гитлеру? Спасла бы ты ему жизнь». «Нет, только я вряд ли с ним встречусь. Конечно же, жизнь хорошего человека». «Так ты, значит, подойдешь кому-то, кто из самолета вываливается, и спросишь, а вы хороший? И на слово ему поверишь, а он, конечно, правду не скажет, каким бы злыднем ни был, и ты его спасешь». За всю свою жизнь не слышал подобной глупости. «Не думаю, что она имела в виду нечто подобное». Мягко возразил Арчи. «Ну да, а про деньги тоже идиотство. Она потратила все свои рождественские деньги, так что только и выйдет, что шиллинг в неделю. Как же ты купишь мне подарок ко дню рождения, если ты все свои деньги раздашь? Или, — добавила она смотрительно, — если на то пошло ко дню рождения еще кого-то?» Лидия силилась не заплакать, насупливала брови и закусывала нижнюю губу. «Ты слишком уж чересчур жуткий, чтобы тебе подарки дарить», — выговорила она. «Вы же видите, как трудно быть доброй к такому злому и ужасному, как Невил. обратилась она к остальным. «По-моему, нам следует просто читать бумажки, а всем слушать», — Арчи вручил шляпу Полли. «Не курить так много, относиться терпеливо к людям, помогать дюше в садике». «Это должно быть ты, папа», — последовало минутное молчание, потом она сказала... «По-моему, ты ужасно терпеливо относишься к людям. Правда, правда». Арчи заметил, как они улыбнулись друг другу. Она, до боли желая утешить, он, принимая, но оставаясь безутешным. В комнате повисло то же самое ощущение боли, как и раньше, когда Клэри захотела выпить за отсутствующих друзей. Она имела в виду своего отца, но подтекст оказался шире ее намерения. «Твоя очередь, Клэри», — поспешно сказал он. Клэри развернула выбранную бумажку и прочла с нарочитой насмешкой «Покончить с войной, уйти из школы, пообедать с Сесили Кортнайдж». «Мы знаем, кто это». «Все перепутал, как обычно. Честное слово, Невилл. Это вовсе не значит добиться того, что тебе нравится. Или такое, как покончить с войной, чего ты попросту не в силах сделать». «Это то, на что я настроен, и я не собираюсь ничего менять. Ты не можешь уйти из школы, пока не будешь на годы и годы старше», — сказала Лидия. «А раз ты не премьер-министр, слава Господу, то не можешь покончить с войной. А сессили Найдж и во сне не снится обед с каким-то безвестным мальчишкой. Я согласна с Клэри». «Мы договорились не обсуждать обещания участников», — сказал Арчи. «Хью?» научиться сдерживаться научиться писать стихи и изобрести что нибудь сила небесная пол это ты это я признался саймон он сделался пунцовым боже милостивый как интересно саймон заметила поле очень трудно научиться писать стихи произнесла Клэрри. у меня такое чувство что с этим нужно родиться и я бы сказала мы бы уже заметили если бы у тебя была хоть крупица таланта «Клэри, так и подавить можно». «Не в том была цель. Нет в том». «Давайте заканчиваем игру», — возразил Арчи. «Всем нам пора спать». «А как же шарады?» «Никто не хочет играть в них, кроме тебя. Давай, твоя очередь читать». «Выучить французский, перестать кусать себе ногти, чинить свою одежду до того, как починить ее станет нельзя», — прочла Лидия. «Это должно быть ты, Клэри. Ты единственная, кто всерьез кусает ногти». «Она только свои кусает», — заметил Невил. «По-моему, ей надо разрешить делать это. Если бы она у других кусала, можно было бы быть против нее». «Твоя очередь читать», — Невил сказал Арчи. «Ходить, плавать, выучить русский, порисовать немного. Не понимаю, как плавание может быть обещанием. Ему нравилось плавать, и почему только он сам до такого не додумался». «Это вы, Арчи, правда?» «Точно! Я ненавижу плавать в плавательных ваннах. Это для того, чтобы ноге было легче, чувствуя себя тигром в клетке, вниз, вверх, туда-сюда. Когда мы переедем в Лондон, я с вами буду ходить», — сказала Клэрри. «Мы можем вести интересные разговоры, и вы не заметите, до чего это тоскливо». «Что ж, я в постельку», — сказал Хью, словно бы дожидался малейшего подходящего момента для этих слов. «Ой, неужели надо?» «Никто меня не прочел», — произнесла Полли. «О, Пол, миленькая!» — Хью снова сел. «Прочти. Я и вправду хочу узнать». «Это не мне читать», — сказала Полли. «Только смысла особого нет, потому как вы и без того знаете, что это я». «Я еще ничьей не читал», — сказал Саймон и взял бумажку. «Научиться готовить, научить Уилса читать, сказать правду...» «Ну вот, видите, совсем не интересно. Полли явно была очень обижена». «Нет, интересно», — возразил Саймон, чья откровенная преданность слегка конфузила. «В постель», — произнес Арчи. «Все делают все, что нужно — выставить стражу перед огнем, выгнать кошку, вести себя тихо на лестнице. Дайте мне руку, пол. Нет, Лидия, спасибо. Пусть лучше пол». «Что он имел в виду про кошку? Флоси будет на кухне спать. Ей не понравится, если ее еще куда-то выгонят». «Это образное выражение Лидия», — пояснил Хью. Он поцеловал Поли и положил руку Саймону на плечо. «Доброй ночи, старичок!» Когда он целовал детей, ему хотелось заплакать. В прошлом году в это время, думал он, она была здесь. Только начинала опять чувствовать себя паршиво, но она была здесь. «Вы считаете, Новый год будет счастливым?» «О, я думаю, он обязательно будет лучше. Мы сейчас немцев погнали, ты знаешь? Монти действует изумительно. Не удивлюсь, если...» Эль-Аламейн окажется поворотной точкой. И они ничего не добились в России. Никто из вторгающихся в Россию не берет в расчет погоду, и мы устраиваем им веселенький ад на их же собственной земле. Да, по-моему, мы определенно можем сказать, что 1943 будет счастливее за нас, благослови нас Бог. Он ласково улыбнулся ей и сказал, «А ваш муж участник войн?» Больше нет. Служил недолго в авиации, но потом ему пришлось вернуться, чтобы управлять семейным бизнесом. Потом неожиданно выговорила. Разумеется, он воевал на Первой войне, в Пятой армии. У старины Гофи. «Этого люблю очень. Что ж, вы радоваться должны, что он у вас дома». Примечание «Сэр Гоф Хьюберт». командовавший в Первую мировую войну Западный фронт Пятой британской армии с октября 1916 по март 1918 года. Конец примечания. Радовалась бы, подумала она, если бы был. То, что он не появился на праздновании у Гермионы, вызвало у нее сначала гнев, потом смятение и, наконец, беспокойство. Где он был? В квартире у себя не был, да и его бритвенных принадлежностей там нет. Его не было дома. Она звонила туда под предлогом пожелать семейству счастливого Нового года, и если бы он там был, об этом сказали бы. Однако... «Пусть ваша встреча будет славной», — сказала Рэйчел. «Вы оба заслуживаете повеселиться вместе». Им она не сообщила, что его с ней нет, но, разумеется, Гермионе сказать пришлось. Она позвонила ей из квартиры. «Дорогуша, как это утомительно для вас!» «Не печальтесь, возможно, он просто здесь объявится». «О, об этом не тревожьтесь, я на всякий случай двух свободных мужчин пригласила». И вот теперь она сидит рядом с одним из них. Полковник Чессингтон Блэр был пухленьким розовым толстячком, кому перевалило за шестьдесят. Он напоминал ей пробку, прыгающую по поверхности всякого разговора, говоря первое, что приходило другим в голову, так проворно и столько недоговаривая, что почти придавал своей болтовне вид оригинальных высказываний. Работал он, по его собственному выражению, в военном доме. Представить его без формы было невозможно». Когда дамы удалились, и большинство из них направилось в спальню Гермионы, хозяйка взяла ее под руку и придержала от за остальными, сказав, «Вы были божественно милы со старым поросеночком. Он, как я видела, просто обожал вас». Потом посоветовала, «Не тревожьтесь об Эдварде. Должно быть, что-то случилось, и я уверена, он пытался разыскать вас. Вы же знаете, как сейчас телефоны работают». «Я не тревожусь». «Почему вы не остаетесь здесь на ночь? Не так-то легко, и, знаете ли, страшновато отыскивать такси в такое время». «Нет», — ответила она, — «ей лучше поехать на квартиру. Что такого могло бы произойти?» Прекрасно было быть одетой в вечерний наряд, быть в Лондоне, быть на празднике, но всякий раз удовольствие от всего этого смазывалось таинственным отсутствием Эдварда. В ней поднималось раздражение и испуг — А что, если с ним случилось что-то ужасное? Она едва ли соображала, чего хочется меньше всего, чтобы он был повинен в том, что его здесь не было, или чтобы в том не было никакой его вины».